Глава 94. Не сахар, а сахарин. Надо отдать должное Нуре. Координаты дома Карги, которые она дала мне, оказались точны. Хотя мы все и сомневались в этом, потому что, согласно картам Google, там ничего нет. Но мы все равно решили рискнуть. И в самом деле, Нури один, Google 0. Поскольку Мэйси никогда не бывала у этой ведьмы, А обратиться к дяде Фину мы не рискнули, мы не смогли создать портал, и нам пришлось лететь на спинах Флинта и Иден. Это был холодный и долгий полет, но он дал мне время подумать. Хатсон потратил час, уговаривая нас не лететь, твердя, что Карга потребует у нас заплатить за его спасение слишком высокую цену, чего он не может допустить. Но я не могла придумать никакого другого пути. Так или иначе, Сайрус найдет способ засадить его в Этериум. Думаю, ордер на его арест был выдан потому, что Хадсон слишком силён, чтобы оставлять его на шахматной доске на время реализации планов его отца. А тот что-то планирует, это точно. И мы никак не можем допустить, чтобы он захватил Кэтмир. Так что да, нам необходимо, чтобы Карга спасла Хадсона и меня от вечного заключения в этой тюрьме». Это точно было бы победой. Но, возможно, нам также повезет, и мы сумеем освободить кузнеца, затем избавить от цепей неубиваемого зверя, добыть корону и предотвратить войну. Мы должны добиться этого во что бы то ни стало. Я дрожу, и Хадсон еще крепче обнимает меня за талию. Он подаётся вперёд и говорит мне в ухо, перекрывая шум ветра. «Всё будет хорошо». Я киваю и на секунду сжимаю узы нашего сопряжения. Я не могу говорить с ним об этом. В кои-то веки Хатсон отказывается принять реальность, и это значит, что, по его мнению, наше нынешнее путешествие должно закончиться плохо. Но мы должны понять, как можно выбраться из тюрьмы. Чем я готова пожертвовать, чтобы спасти его? Всем. Когда в моей голове звучит этот ответ... Мне тоже начинает казаться, что это путешествие должно закончиться плохо. Я обвожу взглядом всех моих друзей и понимаю, что готова пожертвовать всем для любого из них. Теперь это моя семья, и я буду защищать их, чего бы мне это ни стоило. Долетев до острова, мы облетаем его один раз, чтобы сориентироваться, хотя здесь не на что смотреть, кроме огромного дома, стоящего ровно посередине клочка земли. Из справедливости ради, надо сказать, что назвать его домом — это то же самое, что назвать пятизвездочный отель «Мотелем». Это настоящий дворец посреди Тихого океана. Я бы предпочла облететь его еще несколько раз, чтобы понять, как именно мы хотим приблизиться к этому дому, потому что я немного нервничаю после знакомства с женой кузнеца. Но скоро начнется рассвет, а значит, у Хадсона и Луки почти не осталось времени. Когда дело будет сделано, Мейси сможет создать портал, чтобы вернуться в школу. Флинт и Иден приземляются первыми, за ними следует Джексон. Заметно, что Хадсон раздражен тем, что Джексон может просто парить между тем, как ему пришлось лететь на спине Флинта. Обычно он в таких случаях переносится — Но даже Хадсон-Вега не способен бегать по океану. Сама я тоже путешествовала на спине Флинта, что, похоже, немного поправило дело. Если честно, я решила, что мышцы верхней части моей спины недостаточно развиты для перелета через океан. И я опасалась, что буду тормозить остальных. Хадсон ничего не говорит Джексону, пока мы стоим, разглядывая дом. Но я уверена, что дело тут скорее в доме, чем в его нежелании обострять отношения с младшим братом. «Это вижу не только я, но и все вы, да?» — спрашивает Иден. «Да уж, такое нельзя не заметить», — соглашается Микай, округлив глаза. «Как бы ты назвала такой тип архитектуры?» — спрашивает Флинт, глядя на Мейси. «Почему ты задаешь этот вопрос именно мне?» — парирует она. «Разве я выгляжу как человек, который захотел бы жить в подобном доме? Значит, такие дома не характерны для ведьм? Вы обычно не живете в таких строениях?» Лука вскидывает брови. «Да ладно, я живу в замке! В том самом, в котором живете вы все, или ты забыл?» «Да, если Карга живет в этом доме, то это точно ее собственный выбор», — продолжает Флинт. вглядываясь в каждую деталь внешнего вида этих хором. «Случайно такое не построишь?» «Как вы думаете, у нее есть печь?» — спрашивает Микай. «Нам надо беспокоиться, если у нее есть печь. Может быть, она предпочитает гриль?» — сухо замечает Хатсон «А разве можно и так?» — нервно спрашивает Флинт. «Для дракона ты слишком уж привередлив», — говорю я. «Это в каком же смысле?» — возмущенно спрашивает он. «Я же не летаю над нашим кампусом и не поджариваю своим огнем тамошних зверушек». «А, по-моему, речь идет о печи для пиццы», — не моргнув глазом, предполагает Джексон, приспокойно вернувшись к прежней теме беседы. «Кажется, я видел сзади большую печь для пиццы, когда мы облетали этот дом». «В таком случае пошли». — говорит Иден и идёт в сторону парадной двери. «В таких печах бывает очень высокая температура, так что теперь мы, по крайней мере, знаем, что не будем долго мучиться». «Насколько высокая?» — спрашивает Микай, следуя за ней по дорожке, обсаженной цветами. «Как бы вы вообще назвали подобный тип архитектуры?» — повторяет свой вопрос Флинт, ошеломленно глядя на украшенные лентами фонарные столбы по краям газона — на которых горят лампочки разных цветов. «Может, пряничный домик?» — прикалывается Иден. «Тогда уж скорее пряничный дворец», — говорит Хадсон, поднимаясь по ступенькам на крыльцо. «Или пряничная вилла?» — добавляю я, идя вверх вслед за ним. «Больше всего это похоже на пряничный горный отель для лыжников», — заключает Лука. «На тропическом острове». «А значит, она что?» — спрашивает Флинт. «Не разбирается в архитектуре», — шепчу я, когда мы, наконец, поднимаемся к парадной двери. «Может, сейчас еще слишком рано, чтобы стучать?» — спрашивает Мэсси. «Я знаю, нам нельзя подвергать Хатсона и Луку воздействию солнечных лучей. Но что, если она еще спит?» «Я не сплю», — говорит мелодичный голос за нашими спинами. «Мы поворачиваемся...» и видим высокую, красивую женщину в длинном платье с цветочным узором. Она стоит, держа в одной руке корзинку, полную цветов и трав. «Предрассветный час — это самое лучшее время для сбора ингредиентов для моих зелий», — говорит она, легко поднимаясь по ступенькам и оглядывая каждого из нас. «Но я решила вернуться пораньше, когда увидела, как вы приземлились». Простите, что мы побеспокоили вас. Сладким голосом извиняется Мэйси. Пустяки. Я вас ждала и прикидывала, когда вы прибудете. Она взмахивает красивой рукой с сиреневыми ногтями, двери открываются. Входите, и я приготовлю вам чай. Этого мы и ждали. Но я не могу не сомневаться, не гадать, та ли это женщина, которую мы искали. Не может быть, чтобы это была та самая Карга. Я представляла ее себе сгорбленной старухой, а вместо этого вижу перед собой греческую богиню. Длинные струящиеся волосы, идеальная фарфоровая кожа, ярко-голубые глаза, подмечающие все. Однако мы не сможем ответить на этот вопрос, если не войдем в дом. Но как мы вообще узнаем ответ? Что мы можем ей сказать? «Извините, вы корга?» Это было бы чертовски грубо, тем более, что мы явились сюда, чтобы попросить ее о помощи. Она входит, и ее длинные волосы развиваются на ветру. За ней идет Флинт, затем Иден, Хадсон и я. Но когда за ними следует Джексон, она резко разворачивается и кричит «Нет!» Он замирает, словно споткнувшись о невидимый барьер. «Что-то не так?» — спрашиваю я. «Это Джексон Вега. Он...» «Я знаю, кто он...» — отвечает она и переводит взгляд на Хадсона. «И знаю, кому из вас он приходится родней. но я не позволяю бездушным существам входить в мой дом». «Бездушным?» — в полном замешательстве повторяю я. «Он не бездушен...» Он вампир, как и Хадсон. Извините, но таковы правила. Ее голубые глаза ярки, как лучи лазеров, когда она поворачивается ко мне. Ты и те твои друзья, которые захотят присоединиться к тебе, можете зайти, а он останется снаружи. Или вы все можете уйти. Но решайте поскорее. Мне надо обработать эти цветы. Она входит в гостиную, которая своим видом не посрамила бы Европейский дворец, ставит корзинку на журнальный столик и опять поворачивается ко мне. «Так что ты решила, Грейс?» «Вы знаете моё имя?» — спрашиваю я. Она не отвечает, только выгибает одну безупречную бровь. «По правде говоря, выбора у нас нет. Нам нужно принять её условия и оставить Джексона снаружи, каким бы диким и необоснованным, Не было ее утверждения. «Разумеется, мы хотим остаться», — отвечаю я, бросив на Джексона виноватый взгляд. Остальные растеряны, но не спорят. Они не хуже моего, знают, что другого выхода у нас нет. Джексон, похоже, он не возмущен ее оценкой и просто смирился, подходит к качелям на крыльце, садится на них и начинает раскачиваться, вытянув вперед свои длинные ноги. При этом он старается не смотреть нам в глаза, и мне становится тошно. Его лицо остается непроницаемым, но я хорошо знаю этого парня и понимаю, как ее необоснованное обвинение задело его. Меня удивляет только одно — то, что он не сказал ни слова в свою защиту. Должно быть, остальные чувствуют то же, что и я, потому что ясно — Они разрываются между желанием присоединиться к Джексону и желанием остаться со мной. В конце концов, Микай и Иден решают выйти, и я знаю, что Лука последовал бы за ними, если бы не необходимость прятаться от солнца. Мы, Флинт, Хадсон, Лука и я остаемся в доме. Двери затворяются, и ведьма указывает нам на два жемчужно-серых дивана, стоящих посреди гостиной. «Присаживайтесь». Когда мы делаем, как она просит, она подходит к кроваво-красному креслу, стоящему справа от диванов, и усаживается в него с видом королевы на приеме. Право же, эта женщина выглядит ничуть не менее царственно, чем Нури и Далила, и потому как два присутствующих здесь принца ёрзают на своих местах, я вижу, что они тоже заметили это. «Не хотите ли выпить чего-нибудь?» спрашивает она, и ее мелодичный голос похож на звон колокольчиков, что немудрено, ведь теперь все идет именно так, как хочет она. Вообще-то мне очень хочется пить. Это был долгий перелет, и вода закончилась у меня где-то в районе Гаваев. Но я не стану ни есть, ни пить ничего из того, что предложит нам эта женщина, пока не пойму, что у нее на уме. Потому что по-моему Ее сладкие речи отдают не сахаром, а сахарином, и на мой вкус тут что-то не то.